По Тихманьге. Утро, дождь. Сеем пробы, чтоб не пропал день. В маршруты не пошли. Из вчерашних вернулись только к утру. Ездили верховья Тихманьги к Слободе. Отрабатывать среднее течение Тихманьги с притоками. Погода не заладилась с самого утра. Но пока вахтовка ползла почти на брюхе, по глинистой разбитой дороге до Слободы, распогодилась. Часов в десять разошлись по разным направлениям. Мы с Тесеном по самой тихманге. Река впечатляющая, глубоко врезанная в берега, темная, норовистая, дно глинистое. Шляхи, возможно, отмыть лишь в устьях, впадающих в нее ручьев и речек. Берега высокие и крутобокие, слишком быстро уходящие в болото, поэтому прибрежные луга не широкие, но красочные и многотравные. В старину побережье, видимо, было заселено густо. Сейчас одно-два нежилых села, и все. Но села сказочные. Во всей округе и в самой реке чувствуется былинное очарование. Мы закончили свой маршрут на окраине деревни Давыдова, у единственной жилой усадьбы. Расположились с костерком на берегу, поджидая своих. На огонек выбрали хозяева. Сначала милая-примилая бабушка, а за ней и дедок. Прорассказали кое-что о былом, о предках своих, о революции, о раскулачивании, о войне. Село было большим, богатым, многолюдным. Все пережило — и революцию, и войны. Не пережило нынешней перестройки. Не обошлось в рассказах и без страшилок. Поделились хозяева местными легендами о некогда сброшенном вертолетами в здешние болото, тайном Грузе. Поинтересовались, не его ли ищем? Если да, то не мы первые. Искали и до нас, и москвичи, и питерцы, дон как сквозь землю провалился. А может и провалился. Болото-то здесь бездонное». Поделились хозяева переживаниями, одолели воры лесорубы, последние пятачки леса дорубают. И не только лес крадут, все, что на глаза попадется. Множество неизвестно куда и от чего бредущих лихих людей, бомжей, алкоголиков и им подобных промышляют, чем придется, не брезгуют и чужим добром. И это правда». Даже нам встречались по маршруту какие-то неприглядные личности с кузовами и лопатами, явно не нашего поля ягоды. В прежние времена приставишь к двери ботажок, и этого достаточно. Никто не зайдет, на чужое добро не позарится. Хотя жили бедно и бывало впроголодь. Нынче хоть сто запоров навешай, унесут с запором. Вот и живут старики без выезда дни на всю почти стокилометровую округу. Только к полуночи, когда мы с Саней готовы уже были от тревоги захлебнуться собственными сердцами, увидели свет фар, возвращающейся вахтовки. Она, бедная, надрываясь, буксовала в размытой глинистой колее. Часа два всеми мыслимыми и немыслимыми способами старались вытащить ее из западни. Вытащили, лишь зацепив тросом за цистерну, брошенную невдалеке на обочине. Водители-ребята промокли и вывозились в глине по самые уши. Надо отметить при этом олимпийское спокойствие Иваныча. Грязные, утомленные, добрались мы к утру в наш дом. Чистый, уютный, добрый и сонный. 7 августа 2000 года. Бор.